27. Спрятав лицо за очками, он пересек Пласа-де-Вакам, влился в толпу на Белинью, прошел несколько кварталов по оживленной Лосан, потом вверх по Тандана, где свернул направо и углубился в тихие кривые улочки. Идти по оживленным улицам, где было полно полиции и желающих сдать его за деньги, было опасно, но еще опаснее было оставлять на виду свою главную примету. Он ещё несколько раз поворачивал, петляя по заросшим полынью дворам. Наконец оказался в узеньком переулке, где неопрятные женщины переругивались через дорогу, крича в раскрытые окна, пока их дети искали что-то в сточных канавах. Гендрик остановился у двухэтажного дома с выцветшей табличкой: "Доктор Альберт Алесиана. Косметология, удаление морщин и родинок, лечение сосудов. Второй этаж". На первом располагался офис какой-то мелкой компании с труднопроизносимым названием. Он поднялся наверх по тёмной лестнице, пропахшей кошками, и позвонил. Далёкий колокольчик долго тренькал впустую, пока сестра, молодая черноволосая женщина в белом халате, не выглянула и не произнесла недовольно: "Мы договорились с доном Джаннео. Плата по четвергам. Приходите завтра". Из раскрытой двери резко пахло лекарствами и запахом дезинфекции. «Мне нужен доктор Лисиана». «Вы разве не от Дона Джанео?» «Нет». Немало не стесняясь, женщина внимательно оглядела его с ног до головы, оценивая рослого человека в добротной, но не броской одежде. «У нас перерыв на ленч». Он снял сумку с плеча. «Я подожду». Обои в коридоре за ее спиной местами отклеились. Свет лампы выделял отставшую от стен бумагу резкой чернотой. «Через час у нас прием. Мы не принимаем без предварительной записи». Хенрик не двинулся с места. «Я хорошо заплачу за неудобства», — солгал он. Его наличных едва хватило бы на несколько поездок в такси. Она рассматривала его с видом подозрительной сварливой жены, чуявшей малейшие признаки спиртного. Наконец сказала, «Так и быть, надеюсь, вы недолго. У нас действительно много пациентов». Следом за ней он прошел в приемную. Оляповатые резные стулья, стол, имитация под дерево, на стенах копии дипломов в рамках. Вытертый ковёр на полу. Шурша халатом женщина вышла в соседнюю комнату. Генрик отметил, что при ярком свете она вовсе не кажется молодой. Многочисленные дешёвые хирургические вмешательства не оставили морщин на её лице и шее, но сама её кожа была рыхлой, как у поварихи, пропитавшейся жирным кухонным чадом, а походка тяжёлой. Он слышал, что она говорит за дверью, усмехаясь мысленно. Должно быть, хозяева кабинета считали её звуки непроницаемыми. Эта миссисра быстро ухватила цель его прихода. Не требовалось даже открывать рта для ненужных пояснений. Шрам, может быть, при деньгах, похож на доносилась к костяну. Двери распахнулись. Доктор вас примет, сеньор. Фишер. Анорио Фишер, веско произнёс Хендрик. Доктор Лесиана оказался невысоким, круглолицым брюнетом с порывистыми движениями. Для пластического хирурга он выглядел неважно. Под глазами набрякли тяжёлые мешки, полные щёки горели нездоровым румянцем. Он поднялся навстречу посетителю и сделал приглашающий жест, указав на стул. Хендрик быстро осмотрелся. Небольшой кабинет был заставлен стеклянными шкафами с реактивами и препаратами. У стены притулилась небольшая кушетка, покрытая ядовито-красным пластиком. Над ней свисала чаша бесстеневой лампы с парой суставчатых, похожих на паучьи манипуляторов. Другой мебели, кроме двух круглых табуретов, в комнате не было. На лице доктора присутствовало выражение неискреннего добродушия. Его холодные глаза совершенно не вязались со слащавой улыбкой. Они оценивали, ощупывали посетителя быстрыми, короткими уколами. Чем могу служить, мистер Фишер? Генрик снял очки. Шрам, мистер доктор, нужно убрать его. Доктор подошёл и пощупал лицо мягкими, осторожными пальцами. Вообще-то я не специалист. Мы удаляем бородавки, родинки, режем морщины и жир. Я в долгу не останусь. Доктор наконец стёр с лица неестественную улыбку. Дело не в деньгах. Я просто не поручусь за результат. Вам стоит обратиться к другому специалисту. Генрик доверительно улыбнулся. Я вас понимаю. Я узнал про вас от своего знакомого. Какого именно знакомого? Педро Ньяса. Он рекомендовал как хорошего специалиста именно вас, сеньор доктор. Он очень доволен вашей работой. Хирург слегка нахмурился. Не надо бы ему так много болтать. Не волнуйтесь, пожалуйста, успокоил его Хенрик. Педро вовсе не болтун. Просто мы с ним в дружеских отношениях, понимаете. Доктор снова пощупал шрам, потыкал в него пальцем. Генрик увидел, как врач и медсестра понимающе переглянулись. Отражённый в стекле шкаф Асильер едва заметно кивнул. "Думаю, если вы придёте сегодня после 6, я попробую вам помочь". Медсестра вышла, неслышно прикрыв за собой дверь. "Это займёт много времени? Мне не будет больно?" допытывался Генрик, изо всех сил напрягая искусственное чутьё, чтобы понять, что происходит за дверью. "Нет, вовсе нет. Я безболею лицо сниму немного кожи, потом нанесу гель на на модификаторами. Когда гель затвердеет, зафиксирую место операции пластырем. Гель рассосётся на следующий день. Пластырь можете снять через пару часов. Побудете часок на солнышке, и новая кожа примет цвет лица. Отлично, беспощадно сказал Генрик. Сейчас я продиктую вам список лекарств, которые вам необходимы после операции. Валяйте, сначала завершим формальности. Это будет стоить 20.000, быстро произнёс врач, нервно потирая руки. Подойдёт «И я не принимаю карточки, только наличные». Врач нервничал еще сильнее. Атмосфера в комнате вдруг стала наэлектризованной, как перед грозой. «Деньги при мне, о господи!» Хенрик вскочил со стула. «Что случилось?» – заволновался доктор. «Деньги, они в куртке. Я оставил ее в приемной». «Не волнуйтесь, у нас ничего не пропадает, дружище». «Постойте же!» Доктор попытался ухватить его за рукав. Оттолкнув его, Генрик распахнул дверь и одним прыжком оказался возле сгорбившейся в углу медсестры. Рука её сжимала трубку подделки под антикварный телефон. "Сейчас ты откроешь рот и закричишь", ледяным голосом произнёс он, представляя к её лбу ствол револьвера. "И тогда я вышибу у тебя мозги. Я сделаю это с наслаждением. Ненавижу стукачей. К вам тоже это относится, сеньор доктор", добавил он через плечо. Мне нужно нажимать кнопку сигнализации. Я выстрелю быстрее, чем приедет полиция. Местрера открыла рот, да так и застыла, ощущая холодный металл на лбу. Он схватил её за волосы и одним рывком вздернул на ноги. От боли женщина зашипела как кошка. Вцепившаяся ему в руку трубка упала на ковёр с глухим стуком. Я ждал, когда ты это сделаешь, сестричка, сказал ей Генрик. Твоя тупость и жадность написана у тебя на лице. Кто бы знал, как я ненавижу хитрых, подленьких дур вроде тебя. Он втолкнул её в кабинет так, что она едва не упала. Всё время держа парочку в поле зрения, он прошёл в коридор, открыл входную дверь и повесил на ручку табличку: "Сегодня приёма нет". Вы сделайте операцию немедленно, сеньор доктор. Может быть, в качестве благодарности за хорошую работу я вас не убью". Доктор напряжённо кивнул, не сводя глаз с револьвера. "Может быть", повторил Хенрик. «Вы все не так поняли, дружище», – мягко произнес доктор. Руки его дрожали. Она звонила не в полицию, и эта кнопка вызывает вовсе не копов. «Нас опекает Дон». Хенрик не дал ему договорить. Он ударил точно и расчетливо, так, чтобы не повредить ничего, что мешало бы проведению операции, и так, чтобы хоть немного излить душившую его злобу на мелких никчемных червей, посмевших ставить ему палки в колеса из-за какой-то полицейской подачки». Доктор мешком шлепнулся рядом со своим столом и закрыл голову руками. Медсестра шагнула назад, не сводя с Хенрика напряженного злого взгляда. Она держалась, на удивление, спокойно, тщательно скрывая свой страх и трезво оценивая происходящее. В их тандеме, на ниве подпольной медицинской деятельности, она, без сомнения, играла первую скрипку. Хенрик не сильно пнул мужчину в бок. «Мне некогда, начинайте, и никакого обезболивания!» Доктор поднял лицо. Будет больно. Я не хочу, чтобы вы застрелили меня из-за боли. Генрик не стал объяснять, что любое обезболивающее или расслабляющее чип может принять за подготовку к фармакологическому допросу и немедленно примет меры. Я умею терпеть боль, червяк. Тебе и не снилось, что я вытерпел. Вставай и пошевеливайся. Двигайся так, чтобы я вас видел, оба. Чуть что не так, и я стреляю. Доктор тяжело поднялся, осторожно ощупывая лоб, на котором наливался красноватый большой кровоподтек. Женщина не произнесла ни слова. Пока он тщательно мыл руки, а медсестра зло гремела инструментами, Хенрик лежал на жесткой кушетке, положив руку с револьвером на грудь. Напоминание о боли расшевелило его память.